Похищение королевы Некий рыцарь, сэр Мелиагонт, жил в замке поблизости от Вестминстера. Старинные книги говорят, что он издавна любил королеву, но и близко не подходил к ней, когда рядом с Геневрой находился Ланселот. Очень уж он боялся славного рыцаря. Теперь же Мелиагонт увидел, что королева осталась без света и без Ланселота. И решил не упускать такую возможность — Он собрал двадцать воинов, вся оружие и сотню лучников и ждал королеву в засаде. Королевский кортеж въехал в Лощину, где притаился со своими людьми Милеагонт. Милеагонт выскочил из укрытия и велел королеве остановиться. «Подлый рыцарь!» — крикнула она. «Что ты задумал? Ты из братства круглого стола, и ты решился обесчестить короля, который посвятил тебя в рыцаре. Своим поведением ты весь рыцарский орден позоришь». «А что до меня, скорее, я перережу себе горло, чем позволю тебе хотя бы притронуться ко мне». «Меня ваши оскорбления не трогают, мадам», — ответил Мелиагонт. «Я много лет любил вас, но не мог к вам приблизиться. А теперь вы в моей власти, я заберу вас к себе». Десять рыцарей и святой королевы тоже пытались урезонить безумца. «Сэр Мелиагонт», — говоря они, — «вы осрамите себя, и своих людей. К тому же вы рискуете жизнью». «Хоть мы вооружены только мечами, мы будем сражаться насмерть, защищая королеву». «Пусть так», — сказал он, — «готовьтесь к бою». Десять рыцарей выхватили мечи и поначалу сумели противостоять множеству вражеских мечей и копий, но превосходство сил было на стороне Мелиагонта, и вскоре семеро защитников королевы лежали на земле, тяжело раненые, а трое продолжали сражаться и убили сорок врагов. Но и они уже ни на что не надеялись» и королева, видя, как погибают ее рыцари, взмолилась к Мелиагонту. «Прошу вас, не убивайте моих благородных рыцарей, сохраните им жизнь, я заключу с вами соглашение. Я поеду с вами, куда вы хотите, при условии, что мои рыцари поедут со мной, с ними я разлучаться не желаю». «Мадам», — ответил Мелиагонт, — «ради вас я согласен на все условия, рыцари вместе с вами доставят в мой замок». Королева попросила трех уцелевших рыцарей опустить мечи. «Мы сделаем, как вы прикажете», — ответил ей за всех один из них, сэр Пелиас. «По вашей воле мы готовы и жить, и умереть». Рыцари сложили оружие и помогли раненым сесть на коней. Одни смогли сидеть в седле, других пришлось поддерживать. Сэр Мелиагон велел всем пленникам ехать с ним, потому что боялся отпускать их как бы ни сообщили о его злодеянии сэру Ланселоту. Понимая это, королева Тайкома отозвала в сторону пажа. «Возьми кольцо», — велела она, — «и отнеси его сэру Ланселоту. Попроси его поспешить мне на помощь, скачи быстрее». Отрок вскочил на коня и быстрее ветра помчался прочь. Кто-то из людей Мелиагонта заметил его и попытался остановить. В него стреляли из луков, но юноша, целый и невредимый, скрылся в лесу. «Мадам», — сказал Мелиагонт королеве, — «вижу, вы хотите меня предать, но я позабочусь о том, чтобы Ланселот до вас не добрался». И он оставил тридцать человек в засаде поджидать Ланселота. Он будет на белом коне предупредил их. Коня убейте непременно, а к самому рыцарю подбирайтесь осторожно, с ним сладить нелегко. Оставив в укрытии часть своих воинов, со остальными Мильягонд повез королеву и ее защитников в свой замок. Учинить над королевой насилие он все же не осмелился, несмотря на свои дерзкие намерения, потому что боялся Ланселота. Паж благополучно возвратился в Вестминстер и, разыскав Ланселота, вручил ему перстень королевы и рассказал, что случилось. Позор мне навеки воскликнул Ланселот, если я не избавлю королеву от бесчести. Он велел подать оружие и быстро снарядился для сражения. Позже он велел найти оруженосца, сэра Лавейна, и рассказать, куда и зачем он уехал. «Скажи ему ради любви ко мне, пусть едет следом к замку Мелиагонта. Если я не погибну, там он разузнает обо мне». Выехав из Вестминстера, Ланселот переплыл на коне реку на берег, именуемый Ламбет, то есть дом Агнца. Примечание. Название «Ламбет» означало «Пристань ягнят». Сюда доставляли скот. Мэлори эту этимологию не приводит, а креджи из будничной пристани делает символический дом Агнса в напоминание о пасхальном Агнсе и Граале, как блюде Тайной Вечери. Конец примечания. Оттуда он добрался до того самого места, где королеву подкараулили и захватили в плен — Он пошел по следу множества подков именно туда, где враги поджидали его в засаде.